Прежде всего, мне нужна была лодка, чтобы перевезти на берег те вещи, которые могли бы мне понадобиться. На корабле были запасные мачты, стеньги и реи. Из них я решил построить плод. Выбрав несколько бревен полегче, я перекинул их за борт, привязав предварительно каждой веревкой, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля... Притянул к себе четыре бревна и крепко связал их между собой по обоим концам. Мой плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большого груза был слишком легок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на три куска, которые и приладил к своему плоту. Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть.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 В один я сложил съестные припасы — рис, сухари, три круга голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины и остатки зерна, которые мы везли для бывшей на судне птицы. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей. К великому моему разочарованию он оказался попорченным крысами. Я нашел также несколько ящиков вин,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 И это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в нем инструменты. Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашел два прекрасных охотничьих ружья и два пистолета, которые я переправил на плот вместе с пороховницей и небольшим мешком с дробью. Я знал также, что у нас было три бочонка пороху. Поискав хорошенько, я нашел их все три. Один казался подмокшим, а два были совершенно сухи. И я перетащил их на плот вместе с ружьями. Теперь мой плод был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без руля. Ведь довольно было самого слабого ветра, чтобы опрокинуть все мое сооружение. Итак, разыскав два или три сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще две пилы, топор и молоток, я пустился в море. С милю или около того мой плод шел отлично. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил как умел, стараясь держаться середины течения. Но тут, не зная фарватора этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушение. Мой плот неожиданно наскочил краем на отмель и сильно накренился. Еще немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плод, несмотря на все усилия. С полчаса, не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, пока мест прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край, а спустя некоторое время вода поднялась еще выше, и плод сам сошел смели. Тогда я, отдавшись течению, вошел, наконец, в бухточку или, вернее, в устье небольшой реки с высокими берегами.